благословлённые собаки. Потом ему поднесли умыться две пригоршни воды в глиняной миске. Ручей пересох, объяснил Иаков. Теперь придётся сняться и следовать дальше, искать воду. Не придётся, объявил Жихед. Ему и в самом деле хотелось ещё денёк поваляться на коврах под апахалами, отдохнуть и отъестся как следует. Я мастер воду добывать. Он снял с шеи наговорённый платок, наполнил ограждённое камнями малое озерцо из источника, потом велел подходить с бурдьюками и кувшинами. Если бы у меня был такой платок, вздохнул Иаков. Я бы сидел себе спокойно на верблюжьей дороге и собирал серебряные сикли. Так и об том сидел. Заверил его Жихель: "До да времени нету, нужно мне поспешать в город Вавилон". "Ой-ой-ой", сказал Иаков, "лучше бы тебе, господин, обойти тот город стороной. Нечестивы жрецы вавилонские и горды не преисполнены".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 А всё же обойди его и благо тебе будет и долголетен будешь. Не могу, сказал жыхер. Пославший меня видит дальше меня. Кроме того, и слово богатырское дадено. Тем временем в жертву гостеприимству Якову леву принесли ещё двух баранов.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 Дождавшись, покуда гость насытится, Иаков начал рассказывать свою печальную историю о том, как некогда встретил у колодца маленькую Рахиль и сразу влюбился в нее и нанялся к отцу Рахили, к хитрющему своему дядюшке Лавану в работнике и волохал, как на каторге фараоновой, семь годочков, после чего ему привели страшноватую Лию, и не велили жаловаться поскольку старшую сестру выдают замуж вперёд младшей жихыр сочувственно кивал он сам-то в ботраках вроде и недолго проходил а показалось за десятилетие следующие 7 лет бедолага иаков Отрабатывал уже не непосредственно за Рахиль, на подлецу дядюшки и этого показалось мало, и работника терять не хотелось. К 14 годам трудов праведных прибавилось ещё шесть, уже запреданная. Потом могучей терпение Иакова иссякло, и он бежал с жёнами с добром и домашними богами. Вот правильно сделал, сказал Жихор.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 Он уже когда-то слышал. Точно. Во время гостевания у племени Адамочей царь Соломон излагал своё бесконечное родословие, и в предках у него как раз и этот самый Иаков изначился, и ни одни труды за ним числились. Были и неблаговидные, даже по Жихрию, не строгому разумению поступки Какое тебе откровение, дядя, сказал Жихорь, когда ты родного брата обманул, дурниной его воспользовавшись. За чечевицу первородство купил. Эх, был бы у меня родной братец, и об его почитал, берёг от беды. Яков поперхнулся сладким плодом и, кашляя, повалился на колени. И батюшку слепошарого обманул, — продолжал богатырь свои обличения. «Приятно ведь и лестно молодому парню поучать и стыдить матерого мужика. Вытянул из старика обратня на благословение. От хлюзда на правду и вывела. Нашелся и на тебя хитромудрый лаван». «Все так, господин, истину вещаешь». Берматолянков, не поднимая головы от стыда. Ну ладно, заключил Жихрь: "Дело прошлое, грех да беда на кого не живёт. Один ты без греха", возрыдал Иаков. "Один я", охотно согласился богатырь. "Ну разве что когда выпить ли?"